Картина существенно меняется, когда соседями оказываются родственники или коллеги по работе, товарищи, друзья. В этом случае интенсивность и характер общения не уступают интенсивности общения в старой деревне, особенно когда у мужа и у жены одна работа. Но такие удачные сочетания не столь лишь Частое явление, гораздо более распространенное, когда молодым супругам приходится соединять свои добрачные товарищеские отношения с новыми супружескими. У женщин это происходит просто. Став хозяйкой, она постепенно отходит от своих незамужних подружек. И интересы уже во многом разные, и особого желания сближать их со своим мужем, как правило, не появляется. Для мужчин же традиционно приятельские, товарищеские, внесемейные привязанности более значимы. И вот тут-то возникает Проблема. Или я, или они. Конечно, в некоторых случаях создаются объективные предпосылки для этого. Когда кругозор дружков от ларька до нашей бакалеи, и они дружными усилиями тянут недостаточно стойкого супруга в болото. Но даже и тогда не нужно применять ультимативные методы. И его связывают с ними какие-то чувства, он удовлетворяет в этой компании какие-то потребности, и не обязательно чисто питейные. Оторвешь от этой компании, потребность-то останется, и она даст знать о себе непременно, если долго не будет удовлетворена. Поэтому с хирургическими средствами, с ампутацией спешить не надо. Клин выбивает клином, или помоги ему выработать, развить у себя другую, более желательную и полезную потребность, или найдите вместе с ним более приемлемую форму удовлетворения этой старой потребности. Что вынуждает мужа или жену проводить часть своего свободного времени в кругу коллег? Причина та же, что вынуждала в прошлом крестьянина проводить свой досуг в кругу соседей. Профессиональный интерес, общность образа жизни, легкость взаимопонимания, совпадение перерывов в работе, общность духовных запросов. Овладение профессией, постоянное стремление к совершенствованию и повышению квалификации – требует не общения вообще, а общения с коллегами. Вот почему иногда создаются такие тесные компании товарищей по работе, что даже напоминают организованные клубы. Коллеги ходят вместе в кино и театры, просматривают и обсуждают телевизионные передачи, читают одни и те же книги, выезжают на природу и так далее. Чаще это встречается у мужчин, но и у женщин распространяется обычай отмечать различные семейные и личные события вместе с ближайшими товарищами по работе. В общении с товарищами, коллегами мы не только обогащаемся информацией, не только уточняем, оттачиваем свои мысли, Ну и получаем глубокое эмоциональное удовлетворение. Трудовой коллектив, товарищи по работе занимают в наших отношениях важное место. И это естественно, ведь здесь проходит большая часть жизни каждого из нас. В коллективе проявляется личность человека, реализуются его устремления. и поэтому мнение коллектива, товарищей, приобретает для каждого особое значение. О том, что общение с товарищами по работе –